Он спустился по ступеням и вытянул из ножен меч. «Кто-нибудь смертный!» смертные! громко распорядился Явор. «Вкопайте перед воротами кол. Мы посадим на него князя, если он останется жив». Элюрик фыркнул под полумаской. «Ты глянь! Сегодня мы с тобой опять на Калиновом мосту встретимся. У нас будет долгий день, ведун налег «Нет, княже, покачал головой середин. «Без меня!» Замахнувшись из-за плеча, он направил вперед палаш. Князь, как и полагалось, скинул навстречу щит, одновременно выбросил перед собой меч, метясь ему в лоб. Но Олег не вкладывал в удар силы, и клинок не имел инерции. А потому, виду он без труда смог рубануть им поперек движения князя, и тяжелый конец палаша молниеносно прорезал запястье врага, наделяя кисть с мечом от руки. «Ой!» — удивленно поднес обрубок к лицу Рюрик. «Прощай, сокол!» Наголовьем саблеведун отвел в сторону щит врага и рыбанул его поперек головы, чуть ниже полумаски. Прямого удара кольчужное плетение не выдержало. И расползлось, как обычная тряпка, Не мешая стали погрузиться глубоко в человеческую плоть. «Эй, кто там? Кол можно не вкапывать!» Подошел ближе я вор. «Быстро ты его!» «Устал. Много дороги, много беготни, штурм. К тому же я так долго ждал этого момента, Что в душе оно как-то перегорело. Вздох, ладно. Пусть криксы болотные о нем думают. — Это правильно, — согласился Волху. — Часто думать о враге значит подарить ему часть своей жизни. Похоже, мы выполнили свой долг перед храмом. Возвращаемся? — Прости, Егор, — покачал головой Олег. — Я знаю, что священный остров Руян — это сердце Руси. Но я больше привык к этим краям. Да и напутешествовался я за это лето. Ты помог храму святовита найти и покарать отступника. Ты можешь просить у Верховного Волхова любой награды. — Ох, я вор! — горько рассмеялся ведун. — Ты знаешь, это весной котя вдоль реки на двух восках, груженных добычей с мешками добра я горько сетовал на скупость ко мне богов и тяжесть своей жизни сейчас у меня нет ни лошадей ни восков ни добра ни добычи но я почти счастлив я вор я начал понимать один важный нюанс нашей жизни важно не то сколько у тебя добра и насколько ты богат Важно то, сколь ты способен радоваться тому, что имеешь. Лишняя горсть золота — это совсем не то, ради чего стоит рвать жилы или тратить жизнь. Жизнь — это свобода, это расцветы и закаты, это лесной воздух. Зачем мне награды храма? Я вор. Если я уже имею этот воздух, лес если нахожусь на родной земле. — М-да, — кивнул Волху, — много бы я дал, чтобы хоть половина просителей нашего храма могла услышать твои слова и принять скрытую в них истину. И все же не забывай, что врата храма святовита всегда открыты для тебя, и что за его стенами тебя всегда ждет верный друг. — Но куда же ты тогда сейчас? Останешься здесь, на кержене До Мурома тут по прямой верст тридцать, не более, — пожал плечами Середин. — Для пешего леса не преграда. За пару дней дойду. — Один? Через Чащобу? — Я вор. Не мне бояться лесной нежити. Пусть она боится. — Подожди. Кажется, я могу сделать для тебя подарок, которого ты хотел бы больше всего. Он выдернул нож, подступил, и Олег вскрикнул от острой боли в ухе. — Ты чего, волху? Рабов мне мало было. — Когда ранка заживет, никакой дырки уже не будет. Пожалуй, даже шрама не останется. — Спасибо, я вор поморщившись, потрогал ведун ухо кончиками пальцев. Я про неё и забыл совсем. Теперь точно все. Ну, прощай волху Прощай. Они обнялись. Середин еще хлопнул его на прощание по плечу. Скользнул взглядом по распростертому телу Рюрика и пошел к воротам. В ушку я забрал свою сумку, коврики и двинулся прямо на лес, стараясь придерживаться западного направления. Впрочем, особого мужества от него так и не потребовалось. Уже через час он набрел на тропинку, что вела в нужном направлении, и зашагал по ней. Похоже, здешние крестьяне в муром через лес все-таки хаживали. Ближе к вечеру Середин обнаружил даже удобную стоянку на берегу реки с кострищем и постелью из лапника. Сделал подношение берегини и доброй лесной нежити, развел костерок, сварил кашу с салом, плотно перекусил и вытянулся на кашме, прикрывшись вынутыми из сумки плащами. — Что-то прохладненько становится, — слух подумал он. — Арабскими модными тряпками в такую погоду не обойдешься. Нужно охабень покупать. В воздухе что-то закружилось. Зашипело на углях, потекло по донышку котелка, белым паром упало на лицо и превратилось в капельку воды. Вот и снег! Мара! — подпрыгнул на кашме ведун и сел, поджав под себя ноги. — Это ты, прекрасная богиня? — Я, ведун! — кивнула женщина, закутанная в черную песцовую шубу. Но с непокрытой головой. Разве ты забыл? До первой снежинки, которая упадет тебе на лицо. Снег, ведун. Сегодня первый раз на землю выпал снег. Ты выполнил свой зарок. Ты возносил свои хвалы пять раз в день. Ты был старателен и несколько однообразен. Но мне все равно нравились твои слова. Ты выполнил свой зарок, бедун, и теперь можешь спокойно испить из моей чаши напиток вечности. Она вскинула руку, на которой возник украшенный золотом сосуд из человеческого черепа, поднесла ее к лицу Олега. Он назадаченно хмыкнул, потом еще раз, после чего откинулся на спину и весело захохотал. «Как с тобой тяжело, ведун!» — улыбнулась в ответ ледяная богиня. «На тебя не угодить. Ты всегда хочешь жить, когда я приношу тебе свою чашу, и требуешь смерти, когда у меня совсем другие планы». «Я благодарен тебе, прекраснейшая из богинь, за то, что ты сделала для меня», — снова уселся Олег. Если бы не ты, я бы больше никогда не увидел этих лесов, не вдохнул этого воздуха, не ступил на эту землю. Умереть легко, труднее выжить, несмотря ни на что. Спасибо тебе за эту жизнь, богиня. Пусть мой зарок закончился, но отныне я все равно буду возносить тебе свои молитвы. Может, не так часто, но по велению души. — Прекраснейшая, — повторила Мара, — но только из богинь, значит, я не самая красивая. — У смертных свои заботы прекраснейшая. Одну из извечных бед зовут любовью. Сердцу не прикажешь, любовь приходит сама и не спрашивает твоего мнения. — Любовь. Иногда мне самой хочется превратиться в смертную и познать ваши страсти. Ты, ведун, хотя бы навестил ее усадьбу, узнал, как идут дела без ее участия. Быть может, тамошним людям надо бы рассказать, что случилось с хозяйкой. Приятно с тобой говорить, ведун, но долго не получается. Я должна служить людям. Все зовут и зовут, зовут и зовут. Последние слова прозвучали уже из пустоты. Средин откинулся на кошму, Покрутил головой, устраивая ее поудобнее. Хоть усадьбу навестить.